социальное страхование как технология. Теперь расскажу о системе социального страхования. Это прежде всего технология риск-менеджмента. Разработана она была в Германии во вполне конкретный момент, естественно, как продолжение развития информационных технологий. Произошло это в 1889 году при правительстве Отто фон Бисмарка, хотя он к этому отношения не имел. Ах да, я не рассказала о еще одном изобретении в сфере IT, которое появилось в 19 веке. Это почта. Почта, конечно, существовала и до этого, но в 19 веке она стала работать по-человечески, а не как у нас. За сто лет до этого отправить письмо стоило долларов 20. и мало того, что идти оно могло месяцами, но запросто могло и не найти адресата. Но после массового появления железных дорог почта сказочно преобразилась. Придумали почтовые вагоны, и более того, сортировать письма стали прямо в пути. Это колоссально ускорило доставку, потому что не надо было тратить время на предварительную сортировку. Почта сразу же отправлялась в другой город. Наиболее отличились, конечно, немцы. У них возникла целая сеть почтовых отделений, даже в маленьких городках. Ну и понятно, что немца хлебом не корми, а только дай что-нибудь отсортировать. Вот такой у них был в XIX веке поездатый интернет. И он изменил все. В 1889 году немецкое правительство придумало использовать почту как сеть передачи данных и запустило социальное страхование. Они приняли такой закон, что каждый работник в Германии отчисляет долю от своего заработка в эту систему. В дополнение к этому, чтобы никому не было обидно, работодатель отправляет в фонд такую же сумму. Как это реализовать? В Германии было 11 миллионов рабочих и остальные страны ей завидовали. Естественно, никто не верил, что такое мероприятие реально организовать в масштабе целой страны. Но им удалось. Через почту. Работник нес деньги на почту и получал там специальные марки. У него была карточка соцстрахования, и он туда клеил эти марки, чтобы к пенсии у него осталось доказательство уплаты этих взносов. Такая вот немецкая зарплата в конвертах. На почте оставалась копия этих взносов? которая по достижении пенсионного возраста отправлялась в пенсионный фонд. Поэтому Гитлер всегда знал, кто из немцев сколько не доплатил и очень злился. С наступлением пенсионного возраста работник получал выплаты от правительства на основе тех платежей, что он сделал. Настоящая система социального страхования. Газета London Times в 1889 году напророчила немцам эпический фейл мероприятия, что, мол, система говно, немцы не смогут ничего сосчитать, будут жалобы и все деньги проебут. Но англичане не учли три фактора. Во-первых, немцы могут сосчитать все, что угодно. Во-вторых, немцы не жалуются. В-третьих, у них ничего никогда не пропадает. И что бы вы думали? Через несколько лет Великобритания вводит у себя точно такую же систему. Соединенные Штаты оказались чуть ли не последней в мире страной, которая ввела социальное страхование. Потому что до 1930-х годов это было как-то не по-американски. Но во время Великой депрессии и американцы ее ввели, потому что надо было как-то спасать обедневших родняков. А настроение в обществе сменилось на более социалистическое. Это всего лишь пример. Важно понять, что информационные технологии, благодаря которым возникло социальное страхование, важнейшая часть финансов. Но самое удивительное что мы используем эту систему и сейчас, только не пользуемся почтой для учета. По-прежнему считаются трудовой стаж и отчисления на пенсию, и даже бредовый пережиток совдеповского бюрократизма трудовая книжка еще в ходу. Знаете, где она еще была? В Третьем Рейхе. В течение нашей жизни появятся и новые изобретения. В США уже сейчас можно отслеживать свой пенсионный портфель в онлайне. Глядишь, лет через 20 и мы до этого дорастем если будет что отслеживать. А может быть, предложим пенсионерам свои, особые марки. Лизнул, и месяц путешествуешь бесплатно. Именно поэтому финансы интересная тема для изучения.